Глава 13. За неделю пребывания в Гремячем лагу перед Давыдовым стеной устал ряд вопросов. По ночам, придя из сельсовета или из правления колхоза, разместившегося в просторном титковом доме, Давыдов долго ходил по комнате, курил, потом читал привезенные кольцевиком «Правду», «Молот», и опять в размышлениях возвращался к людям из Гремячего, к колхозу, событиям прожитого дня. Как зафлаженный волк пытался он выбраться из круга, связанных с колхозом мыслей. Вспоминал свой цех, приятелей, работу. Становилось чуточку грустно от того, что там теперь многое изменилось, и все это в его отсутствии, что он теперь уже не сможет ночи на вылет просиживать над чертежами катерпиллеровского мотора, пытаясь найти новый ход к перестройке коробки скоростей, что на его капризном и требовательном станке работает другой. Наверное, этот самоуверенный Гольдшмидт, что теперь о нем, видимо, забыли, наговорив на проводах уезжавших двадцатипятитысячников, хороших с горяченкой речей. И внезапно мысль снова переключалась на гремячий будто в мозгу кто-то уверенно передвигал рубильник, по-новому направляя ток размышлений. Он ехал на работу в деревню вовсе не таким уж наивным горожанином, но разворот классовой борьбы, ее путанные узлы и зачастую потаенно скрытые формы все же представлялись ему не столь сложными, какие увидел он в первые же дни приезда в Гремячий. Упорное нежелание большинства середняков идти в колхоз, несмотря на огромные преимущества колхозного хозяйства, было ему непонятно. К познанию многих людей и их взаимоотношений не мог он подобрать ключа. Титок вчерашний партизан и нынешний кулак и враг. Тимофей Борщов – бедняк, открыто ставший на защиту кулака. Островнов – культурный хозяин, сознательно пошедший в колхоз и настороженно враждебное отношение к нему нагульного. Все Гремячинские люди шли перед мысленным взором Давыдова, и многое в них было для него непонятно, закрыто какой-то неощутимой невидимой завесой. Хутор был для него как сложный мотор новой конструкции, и Давыдов – внимательно и напряженно пытался познать его, изучить, прощупать каждую деталь, слышать каждый перебой в каждодневном неустанном напряженном биении этой мудреной машины. Загадочное убийство бедняка Хапрова и его жены натолкнуло его на догадку о том, что какая-то скрытая пружина действует в этой машине. Он смутно догадывался что в смерти Хопрова есть причинная связь с коллективизацией, с новым бурно ломившимся в подгнившие стены раздробленного хозяйства. На утро, когда были обнаружены трупы Хопрова и его жены, он долго говорил с Разметновым и Нагульновым. Те тоже терялись в догадках и предположениях. Хопров был бедняк, в прошлом белый, к общественной жизни пассивный каким-то боком прислонявшийся к кулаку Лапшинову. Высказанное кем-то предположение, что убили с целью грабежа, было явно нелепо, так как ничего из имущества не было взято. Да у Хопрова и брать было нечего. Разметнов отмахнулся. Должно обидел кого-нибудь по бабьей части. Чью-нибудь чужую жену подержал в руках, вот и решили его жизни. Нагульнов молчал. Он не любил говорить непродуманно. Но когда Давыдов высказал догадку, что к убийству причастен кто-либо из кулаков, и предложил срочно произвести выселение их из хутора, Нагульнов его решительно поддержал. «Из ихнего стану стукнули Хапрова, без разговоров. Выселить гадов в холодные края!» Разметнов посмеивался, пожимал плечами. «Выселить их надо, слов нет!» Они мешают народу в колхоз вступать. Но только Хопров не через них пострадал. Он к ним непричастный. Он-то верно, он прислонялся к Лапшинову. Постоянно работал у него. Тыть — это же, небось, не от сытости. Нуждишко придавливало, вот и прибивался к Лапшинову. Нельзя же всякое дело на кулаков валить. Не чудите, братцы. Нет, тут бабье дело, как хотите». Из района приехали следователь и врач. Трупы убитых вскрыли, допросили соседей Хопрова и Лапшунова. Но следователю так и не удалось заполучить нити, ведущие к раскрытию участников и причин убийства. На другой день, 4 февраля, общее собрание колхозников единогласно вынесло постановление о выселении из пределов северокавказского края кулацких семей. Собранием утверждено было избранное уполномоченными правление колхоза, в состав которого вошли Яков Лукич Островнов. Кандидатуру его ревностно поддерживали Давыдов и Разметнов, несмотря на возражения Нагульного. Павел Любишкин, Демка Ушаков, с трудом прошел Аркашка Минок, пятым дружно без споров избрали Давыдова. Этому способствовало полученная накануне из райполеводсоюза бумажка, в которой писалось, что райпортком по согласованию с райполеводсоюзом выдвигает на должность председателя правления колхоза уполномоченного райпорткома пяти тысячника товарища Давыдова. На общем собрании шел долгий спор, как наименовать колхоз. Разметнов в конце держал речь. Даю отвод прозванию «Красный Казак». Это мертвое и обмаранное прозвище. Казаком раньше детву пужали рабочие. Предлагаю, дорогие товарищи, теперешние колхозники, присвоить нашему дорогому путю в самый социализм, нашему колхозу, имя товарища Сталина». Андрей заметно волновался. На лбу его багровел шрам. На какой-то миг злобноватые глаза его затянуло дымка слез. Но он оправился, подтвердил голосом. «Нехай, братцы, товарищ наш Иосиф Виссарионович долго живет и руководствует. А мы давайте прозываться его именем. А кроме этого, даю фактическую справку. Когда мы обороняли царицын, то я самолично видал и слыхал товарища Сталина». Он тогда вместе с Ворошиловым реф-военсоветом был. Одежду носил штатную, но должен сказать «Дока он». «Тогда нам, бойцам, бывало», — говорил насчет стойкости. «Ты не по существу, Разметнов», — прервал его Давыдов. «Не по существу? Тогда я, конечно, извиняюсь, но я твердо стою за его прозвание». «Все это известно». Я тоже за то, чтобы имени Сталина колхоз назвать. Но это ответственное название, — внушал Давыдов. А позорить его невозможно. Тогда уж надо так работать, чтобы перекрывать всех окружающих. — С этим мы в корне согласны, — сказал дед Щукарь. — Понятно, — Разметнов улыбнулся. — Я, дорогие товарищи, авторитетно, как председатель совета, заявляю. Лучше прозвания имени товарища Сталина не может быть. Мне вот, к примеру, довелось в девятнадцатом году видать, как возле хутора Топольки наша красная пехота брала плотину на речке Цулим возле водяной мельницы. — Вот ты опять в воспоминания ударяешься, — досадливо сказал Давыдов. — Пожалуйста, веди собрание и конкретно голосуй. «Извиняюсь. Голосуйте, граждане, но как вспомнишь войну, сердце засвербит чесоткой. Хочется слово сказать». Виновато улыбнулся Разметнов и сел. Собрание единогласно присвоило колхозу имя Сталина. Давыдов все еще жил у Нагульновых. Спал на сундуке, отгороженном от их супружеской кровати невысокой ситцевой занавеской. В первой комнате помещалась хозяйка, бездетная вдова. Давыдов сознавал, что стесняет Макара. Но за суетой и тревогой первых дней как-то не было времени подыскать квартиру. Лужка, жена Нагульного, была с Давыдовым неизменно приветлива, но, несмотря на это, он после того случайного разговора с Макаром, когда тот открыл ему, что жена живет с Тимофеем Рваным, Относился к ней с плохо скрываемой неприязнью, тяготился своим временным пребыванием у них. По утрам Давыдов, не вступая в разговор, часто искоса посматривал на Лушку. На вид ей было не больше двадцати пяти лет. Мелкие веснушки густо крыли ее продолговатые щеки, пестрым лицом она напоминала сорочье яйцо. Но какая-то, Приманчивая и нечистая красота была в ее дегтярно-черных глазах, во всей сухощавой статной фигуре. Круглые ласковые брови ее всегда были чуточку приподняты. Казалось, что постоянно ждет она что-то радостное. Яркие губы в уголках на изготове держали улыбку, не покрывая плотно слитой подковы выпуклых зубов. Она и ходила-то так, шевеля покатыми плечами, словно ждала, что вот-вот кто-нибудь сзади прижмет ее, обнимет ее девичье узкое плечо. Одевалась, как все гремячинские казачки, была, может быть, немного чистоплотней. Как-то рано утром Давыдов, надевая ботинки, услышал голос Макара из-за перегородки. «У меня в полушубке в кармане резинки. Ты, что ли, заказывала Семену?» Он вчера приехал из станицы, велел тебе передать. «Макарушка, в правде! Голос лушки, теплый спросонок, дрогнул радостью. Она в одной рубахе прыгнула с кровати к висевшему на гвозде мужнину полушубку, вытащила из кармана не круглые стягивающие икры резинки, а городские, с поясом, обшитые голубым. Давыдов видел ее, отраженную зеркалом. Она стояла, примеряя на своей сухого литья ноге покупку, вытянув мальчишески худую шею. Давыдов в зеркале видел излучены улыбки у ее вспыхнувших глаз, негустой румянец на веснущатых щеках. Любуясь туго охватившим ногу черным чулком, она повернулась лицом к Давыдову, в разрезе рубахи дрогнули ее смуглые твердые груди торчавшая, как у козы, вниз и врозь. И она тотчас же увидела его через занавеску, левой рукой медленно стянула ворот, и, не отворачиваясь, щуря глаза, тягуче улыбалась. «Смотри, какая я красивая!» — говорили ее несмущающиеся глаза. Давыдов грохнулся на заскрипевший сундук, побагровел, пятерней откинул со лба глинцевитый черные пряди волос. «Черт знает! Еще подумает, что я подсматривал. Дернула меня вставать. Еще взбредет ей, что я интересуюсь». «Ты хоть при чужом человеке, телешом-то не ходи!» — недовольно бормотнул Макар, услышав, как Давыдов смущённо кряхтит. «Ему не видно». «Нет, видно». Давыдов кашлянул за перегородкой. «А видно?» — смотрите на доброе здоровье! — равнодушно сказала она, через голову надевая юбку. — Чужих, Макарушка, нету. Нынче чужой. А завтра, ежели захочу, мой будет. Засмеялась и с разбегу кинулась на кровать. — Ты у меня смирненький. Тпружень. Тпруженюшка. Телочек. После завтрака едва лишь вышли за ворота, Давыдов рубанул. «Дрянь у тебя, баба!» «Тебя это не касается», — ответил Нагульнов, тихо, не глядя на Давыдова. «Тебя зато касается. Я сегодня же перехожу на квартиру. Мне смотреть тошно. Такой ты парень, что надо. А с нею миндали разводишь. Сам же говорил, что она живет с рваным. Бить ее, что ли?» «Не бить!» «А воздействовать? Но я тебе прямо скажу. Вот я коммунист, но на это у меня нервы тонкие. Я побил бы и выгнал к черту. А тебя она дискредитирует перед массой, и ты молчишь. Где она пропадает всю ночь? Мы с собрания приходим, а ее все нет. Я не вмешиваюсь во внутренние ваши дела? Ты женатый? Нет». А вот на твою семью посмотрел, Теперь до гроба не женюсь. У тебя на бабу вид, Как на собственность. Э, черт тебя! Анархист кривобокий. Собственность, собственность. Она же еще существует. Чего же ты ее отменяешь? Семья-то существует. А ты? На твою бабу лезут. Разврат заводишь. Терпимость веры. Я об этом на ячейке поставлю. С твоего образа пример крестьянин должен снимать. Хорош был бы пример. Ну, я ее убью. Здравствуйте. Ну, ты вот чего. Зараз в это дело не лезь. Останавливаясь, среди улицы попросил Макар. Я сам с этим разберусь. Зараз не до этого. Ежели б это вчера началось, а то я уж «Обтерпелся. Погажу чуток. Потом...» Сердцем к ней присох. А то бы давно. «Ты куда идешь? В совет?» — перевел он разговор. «Нет. Хочу зайти к Островнову. Охота мне с ним в его домашнем производстве поговорить. Он умный мужик. Я хочу его завхозом устроить. Как ты думаешь?» «Хозяин нужен» чтобы у него колхозная копейка рублем звенела. Островнов, как видно, такой. Нагульнов махнул рукой, осердился. Опять за рыбу деньги. Дался вам с Андреем Островнов. Он колхозу нужен, как архиерею это самое. Я против. Я добьюсь его исключения из колхоза. Два года платил сельхозналог с процентной надбавкой. Зажиточный гад. До войны жил кулаком, а мы его выдвигать? Он культурный хозяин. Я что же, по-твоему, кулака охраняю? Ежели б ему крылышки не резали, он давно бы в кулаки влетел. Они разошлись, не договорившись, крепко недовольные друг другом.